Глава вторая. Войны. Разблокирован случайный персонаж, Джек Томпсон. Отправляйтесь к значку «Джей» в Беверли-Хиллз. Найдите Джека Томпсона. Ему 41, он из Майами. Адвокат. Гольфист. Будущий отец. У меня 12-го калибра обрез. Я погасил у своей тачки фары, чтобы пару выстрелов сделать здесь и грохнуть пару полицейских тварей. 16 июля 1992 года эти строки зачитывались со сцены в Беверли-Хиллз, но делал это не их автор, рэпер Айсти, а Чарлтон Хэстон, знаменитый актер с квадратной челюстью. Хэстон, больше всего известный по роли Моисея в «Десяти заповедях», в этот день пришел в отель «Риджент Беверли-Уилшир» ради другой высшей цели – зачитать своим зычным голосом этот самый трек «Капкиллер» и потребовать его запретить. Поводом послужило ежегодное собрание акционеров компании Time Warner, который принадлежал лейбл, выпустивший запись. Вышедший в марте Cup Killer стал предметом общенациональных споров. Его открыто порицала полиция и президент Буш. Ice-T, написавший трек на волне беспорядков, связанных с Родни Кингом, защищал свое произведение как честное изображение персонажа, уставшего от полицейского произвола. Родни Кинг, чернокожий гражданин США, избиение которого полицейскими спровоцировало массовые беспорядки в Лос-Анджелесе. Казалось, присутствовавшие акционеры верили всему, что говорил Хестон. Когда он ревел припев «Умри, умри, свинья, умри», один из людей с трепетом наблюдал за выступлением – Джек Томпсон. Словом, свинья неуважительно называют полицейских в США. Ревностный католик и республиканец – Томпсон своим внешним видом напоминал школьника, одетого как в выпускном фотоальбоме. Он носил выглаженные костюмы, его уже сидеющие волосы были аккуратно расчесаны, а голубые глаза сияли. Он чувствовал напряженность момента. Хестон, как позже выразился Томпсон, поджег фитиль культурной войны. И этот молодой воин был готов сражаться. На фоне стоящего на сцене сторонника Национальной стрелковой ассоциации Томпсон вряд ли казался воинственным. Щуплый заико-отличник из Кливленда, он был настолько близороким что на матчах малой бейсбольной лиги бегал за несуществующими мячами. Товарищи по команде его ненавидели. «Это меня травмировало», — вспоминал он позже. И однажды Томпсон сорвался. Он пошел в свой гараж, разлил по полу бензин, разбросал повсюду пистоны и колотил их молотком, пока они не взорвались. Томпсон не пострадал, ему даже понравились острые ощущения. В 18 лет, будучи либеральным сторонником Роберта Кеннеди, он столкнулся с угрозами расправы и проколами шин после того, как возглавил студенческое движение против сегрегации жилья. Он слушал группу Кросби, Стилза, Нэш и вел радиопередачу в университете Деннисона. Кросби, Стилза, Нэшн, Янг – музыкальный коллектив из числа супергрупп, то есть групп с очень известным составом, работающий преимущественно в стиле фолк-рок. Но внутри Джека рос потрошитель. Когда студент из леворадикальной организации «Черные пантеры» заменил американский флаг у школы на флаг с лозунгом «Власть черным», Томпсон подошел к нему. «Ты что творишь?» – спросил Джек. «У нас общий американский флаг». Парень направил на Томпсона мачете. Тот отступил в буквальном и философском смысле. Время было радикальное, приходилось выбирать сторону, вспоминал он позже. Я придерживался консервативных взглядов во всем, что касалось безумия политкорректности. С книгой Уильяма Бакли «Под мышкой» Томпсон вместе со своим одноклассником Эллом Гором поступил на юридический факультет университета Вандербильта. Альберт Гор – вице-президент США с 1993 по 2001 в администрации Билла Клинтона, лауреат Нобелевской премии мира 2007 года. Вместо посещения занятий Джек предпочитал играть в гольф и, несмотря на членство в обществе Фи-Бета-Капа, провалился на экзаменах. Фи-Бета-Капа — старейшее почетное студенческое общество, изначально братство, в Соединенных Штатах Америки, основанное 5 декабря 1776 года. Общественная организация студентов высших учебных заведений, состоять в которых огромная честь для студентов. Переехав в Майами и ощущая себя неудачником, Джек за компанию с другом сходил на церковную службу, где все были одеты в шорты и футболки. Томпсон почувствовал себя как дома и будто заново родился. Перед тем, как снова сдать экзамен, он молился и, успешно восстановившись в университете, воспринял это как знак от Бога – пора отправляться в крестовый поход. В 1987 году, услышав в эфире местного шок-жокея, Томпсон обложился юридическими книгами. Шок-жокей – ведущий провокатор, который умелой постановкой вопросов раскручивает людей на откровения или провокационные действия. Дотошно изучив ситуацию, он обнаружил малоизвестный факт. Федеральная комиссия по связи была уполномочена регулировать эфир на предмет непристойности, и эта станция, похоже, во многом нарушала стандарты. После того, как Томпсон подал первую такую жалобу в комиссию, разъяренный шок-жокей произнес имя и телефонный номер Джека в эфире. На Томпсона посыпались смертельные угрозы, ложные заказы пиццы и визиты местной прессы. На одну ночь он стал главной звездой правозащиты в Майами. Уверенный в себе, невозмутимый и острый на язык Томпсон, мастерски вжился в образ, отправляя по факсу жалобы в корпорации, пока те не стали убирать свою рекламу из эфира. Радиостанция подала на Томпсона в суд, но он выиграл дело и отстоял право давить на рекламодателей и комиссию под защитой первой поправки. Его тяжкий труд вошел в историю, когда Федеральная комиссия оштрафовала радиостанцию, где работал Шок-Жакей, за непристойности. Это был первый в истории прецедент подобного рода. Томпсон воспринял это как очевидное божественное вмешательство. «Божий народ становился воинством, молясь вместе со мной», — писал он позже в своих мемуарах. Но он успел нажить себе врагов. Основываясь на заявлениях радиостанции о том, что Томпсон одержим порнографией, адвокатура штата Флорида убедила Верховный суд штата определить, является ли Томпсон психически больным. Под угрозой потери лицензии на юридическую практику Томпсон прошел психиатрическое обследование. В заключении Томпсона называли обычным юристом и гражданином, которого невероятно воодушевляет активизм, связанный с христианской верой. Сам Томпсон впоследствии шутил. «Я единственный официально сертифицированный здравомыслящий адвокат во всем штате Флорида». Вдохновившись первыми успехами, Томпсон решил сразиться с более грозным противником. Он выступил с обвинениями в адрес прокурора округа Дейт по имени Дженет Рино и потребовал от нее публично объявить о своей сексуальной ориентации. Он стал знаменитым на всю страну, когда возглавил обвинение рэп-группы Two Life Crew в непристойности за их альбом As Nasty As They Wanna Be. Продажи альбома тем временем только росли, а лидер группы Лютер Кэмпбелл ухохатывался до последнего, продолжая обналичивать выручку. Томпсон продолжал гнуть свою линию. Теперь он выступал на стороне Чарлтона Хестона на собрании акционеров по поводу трека «Капкилла». Он вышел на сцену сразу после Хестона и под свист протестующих заявил, что Тайм-Уорнер сознательно обучает людей, особенно молодежь, убивать. Однажды компания заплатит за это страшную цену. Томпсон вернулся в Майами к рождению своего первого сына, которого они с женой назвали Джон Дэниел Пис. Три недели спустя, 24 августа 1992 года, на землю обрушился ураган Эндрю. Пока окна его дома дребезжали, а молнии пронзали небеса, Томпсон в маске аквалангиста стоял у входа и крепко держал дверь, чтобы из нее не выбило стекла. Его жена стояла позади с маленьким Джонни на руках, укутанным в одеяло. Томпсон наслаждался библейскими образами и сравнивал их со своей борьбой против того, что он называл человеческим ураганом из рэперов, порнографов и шок жакеев Он пережил шторм и выиграл битву с ай которого вскоре после этого вышвырнули из Тайм-Уорнера. Американский союз защиты гражданских свобод выбрал Томпсона одним из цензоров года в 1992 году, чем он очень гордился. «Те, кто был на корабле развлечений, смеялись над остальными», писал он позже. «Я чувствовал, что ухватил штурвал корабля порядочности и протаранил тот, другой корабль в убеждении, что время разговоров о том, какой дряной стала поп-культура, закончилось. Пришло время последствий. Пришло время победить в этой культурной войне. «Давай, давай, давай, давай! Гуляй веселись!» Сэм Хаузер уставился на улыбающиеся белые лица пяти смазливых мальчиков, поющих на сцене эти строки. Это была группа «Take That», покоряющей чарты бойс-бэнд из Манчестера, британский ответ американской «New Kids on the Block». На своей новой работе в качестве видеопродюсера для BMG Entertainment Сэм снял с ними полнометражный фильм – получивший название «Take That and Party» в честь их дебютного альбома. Сложно было найти что-то менее похожее на хип-хопы и криминальные фильмы, на которых вырос Сэм. На видео ребята танцевали брейк-данс, ударялись грудью и плавали в джакузи. Но это была работа, творческая работа, которая полностью соответствовала амбициям Сэма, всю жизнь мечтавшего работать в музыкальной индустрии. К 1992 году Сэм успешно пересдал экзамены и поступил в Лондонский университет. В перерывах между занятиями он направлялся на стажировку в офис BMG на берегу Темзы на Фулхэм-Хай-стрит. После судьбоносного обеда в Нью-Йорке Сэму посчастливилось стать стажером в отделе корреспонденции BMG. И это достижение он принял близко к сердцу, учитывая то, каким дерзким образом оказался в компании. Тем не менее, подобное поведение выражало его стиль. Он рисковал всем, злил окружающих, но при этом шел к своей цели. «Я получил свою первую работу, оскорбляя руководителей высшего звена за обедом», вспоминал Сэм. Он уже обратил свое внимание на интернет. Всемирная паутина еще не стала популярной, но Хаузер увидел возможность перенести маркетинговый подход «Сделай себя сам», разработанный Def Jam, в цифровую эпоху. Он убедил боссов BMG, что лучшим способом продвижения нового альбома «Энни Ленокс» будет создание такой неслыханной в то время штуки, как сайт в интернете. Начальство уступило, и Сэм принялся за работу. Когда песня «Дива» заняла первые места в чартах Великобритании, авторитет Хаузера возрос. Вскоре BMG наделала шуму в индустрии, сотрудничая с небольшим сидером-стартапом в Лос-Анджелесе, чтобы создать то, что в газете «Лос-Анджелес Таймс» называли первым в индустрии звукозаписи интерактивным музыкальным лейблом. Новообразованное подразделение BMG Interactive разглядело потенциал в том, чтобы выпускать на дисках не только музыкальные альбомы, но и другой близкий сердцу Сэма вид искусства – видеоигры. В 1994 году игровая индустрия заработала рекордные 7 миллиардов долларов, а к 1996 году она должна была вырасти до 9 миллиардов. Однако в культурном плане игры оказались на перепутье. Радикальные изменения охватили всю индустрию, породив дебаты о будущем игры и их влиянии на игроков. Все началось с выхода Mortal Kombat, домашней версии вездесущего аркадного файтинга. Игра была переполнена сценами кровопролития и вырывания позвоночника. Еще никогда люди, сидя перед телевизором у себя в гостиной, не видели столь жестоких интерактивных развлечений. В сравнении с безобидными хитами, вроде градостроительной игры SimCity 2000 или Super Mario Bros. All Stars от Nintendo, «Мортал Комбат» шокировала родителей и политиков, считавших, что видеоигры предназначены для детей. Тот факт, что продажи кровавой версии игры для Sega Genesis в три раза превзошли продажи ее бескромного варианта для семейной консоли Super Nintendo, заставил всех напрячься. Паника, связанная с «Мортал Комбат», достигла пика 9 декабря 1993 года когда сенатор-демократ Джозеф Либерман провел в США первые федеральные слушания по вопросу опасности жестоких видеоигр для детей. В 1950-е годы воины-защитники культуры точно так же сражались с комиксами и рок-музыкой, а в 80-е — с Dungeons and Dragons и хэви Metal, но борьба с жестокими играми стала по-настоящему актуальной. Политиков беспокоила не только содержимое игр, но и сама технология, которая обеспечивала процесс погружения. «Поскольку игры активны, а не пассивны, они запросто могут приучить впечатлительных детей к насилию», предупредил президент Национальной ассоциации образования. Когда представитель компании Sega заявил, что жестокость игр просто следствие увеличения среднего возраста их аудитории, Говард Линкольн, исполнительный вице-президент Nintendo of America, рассверепел. «Я не могу праздно сидеть и позволять вам утверждать, что индустрия якобы сместила фокус с детей на взрослых», сказал он. И все же видеоигры никогда не предназначались исключительно для детей. Они широко распространились в университетских компьютерных лабораториях 60-х и 70-х годов, где и задроты писали код своих игр на огромных мейнфреймах. Затем миллионы людей попались в ловушку и массово помешались на Pac-Man, вышедший на домашних консолях и игровых автоматах. К началу 1990-х годов легионы хакеров возились с собственными компьютерами у себя дома. Растущее подполье полных черного юмора и жестокости игр, таких как «Вольфенштайн 3D» и «Дум», стало феноменом среди нового поколения студентов колледжа. В это же время ровесники Сэма поймали новую волну искусства. Фильмы вроде «Бешеных псов» и музыку «Дев Джем» с их фантазиями в духе продвинутого реализма. Эти произведения показывали мир под совершенно новым углом. Когда в Лос-Анджелесе вспыхнули беспорядки после избиения Родни Кинга, Сэм с трепетом слушал музыку, которая отражала меняющиеся времена. Тот факт, что «Тайм Уорнер» отреклась от «Капкилла», только подчеркнул, насколько невежественным стало предыдущее поколение. Теперь такая же война предстояла играм. Чтобы не допустить принудительного регулирования, о котором говорил на слушаниях Либерман, американская индустрия видеоигр создала Ассоциацию интерактивного цифрового программного обеспечения, отраслевую группу, представляющую свои интересы. Индустрия также организовала ESRB, совет, который добровольно присваивал играм возрастные рейтинги. Большинство игр подпадали под категории «И» e — для всех, «Т» — для подростков и «М» — для взрослых. Менее 1% игр получали рейтинг «АО» — только для взрослых. То же самое, что «Х» в кино. Получение «АО» было равносильно смертному приговору. В крупных магазинах такая игра никогда не поступила бы в продажу. После того, как mortal Комбат зажгла пламя, СМИ остервенело, начали его раздувать. Из-за Нинтендо, которая правила индустрии, люди считали, что игры — это что-то вроде диснеевских мультиков. Теперь эта иллюзия оказалась под угрозой. Видеоигры опасны, жестоки, коварны и могут быть источником самых разных проблем, от задержки в развитии до геморроя, писал репортер из газеты «Скотсмен». Это непостижимое причудо, которое искажает и разрушает юные умы. Пока политики и эксперты настаивали, что игры предназначены для детей, одна из крупнейших корпораций в индустрии развлечений решила сказать свое слово. В 1994 году в Японии компания Sony работала над выпуском первой в своей истории домашней игровой консоли PlayStation, в основе которой лежала идея, что геймеры взрослеют. Фил Харрисон, молодой топ-менеджер Sony, который заключал контракты с европейскими разработчиками игр, считал, что изображение индустрии как детской, которую олицетворяет одинокий 12-летний мальчик в подвале, несправедливо. Исследования Sony доказывали обратное. Геймеры были старше, зарабатывали достаточно денег и готовы были их тратить. Проблема с доступом к этим игрокам заключалась в самих игровых устройствах. Sony обнаружила, Детям было легко представлять, что кучка коричневых пикселей на экране это Арнольд Шварценеггер, тогда как взрослым для погружения в мир игры требовалась более реалистичная графика. Решение CD-ROM. В отличие от картриджа, используемых Nintendo, компакт-диск мог содержать больше информации, включая даже полноформатное видео, и хранить игры, которые Харрисон называл сложными мультимедийными событиями. Сочетание графического аппарата высокого класса с развлекательной консолью посылало индустрии четкий сигнал. Пришло время, чтобы игры стали более популярными и взрослыми. Сэм не мог с этим не согласиться. BMG Interactive открыла новое подразделение, которое занималось изданием игр, и он отчаянно хотел туда ворваться. Он был уверен, что за играми будущее, и видел в них вид искусства, с помощью которого парень вроде него смог бы наконец войти в историю. Задача заключалась в том, чтобы изменить отношение к играм, перенести опыт в новую эру, точно так же, как любимые им фильмы и музыка изменили собственной индустрии. Сэм попросил руководство BMG дать ему шанс. «Я хочу попробовать», — сказал он начальству. «Я хочу в это ввязаться. У меня нет опыта, но есть масса вещей, которые я могу там сделать». И снова его настойчивость окупилась. После окончания университета Сэма перевели в издательство интерактивных продуктов. Игровая индустрия работала так же, как и индустрия звукозаписи. Подобно тому, как лейблы выпускали записанные группами компакт-диски, издатели выпускали созданные разработчиками программное обеспечение. Они курировали производство игры, раздавая творческие указания, а также занимались продажами, маркетингом и логистикой. Непосредственным созданием игры от рисования до программирования занимались сами разработчики. За одним хитом всегда стоял ряд неудач, и если одна из десяти игр выстреливала, этого было достаточно. Ранние игры BMG, симуляторы туризма или гольфа, были теми самыми неудачами. Но Сэм никогда не терял надежду. Может, он был сумасшедшим, или, возможно, кто-то где-то разрабатывал сумасшедшую игру специально для него.